в взаимодействии. Дмитрий Васильевич Завьялов занимал скромный пост референта у премьер-министра Михаила Сергеевича Краснорыжина, но был, естественно, в курсе всех проблем, решаемых кабинетом министров. Кабинет Завьялова находился на третьем этаже чёрно-белого дома, как с 93-го года прозвали дом правительства, и проникнуть в него не посвящённому, а тем более человеку с улицы, минуя три кордона внешней и внутренней охраны, было практически невозможно. Но этот посетитель в белом костюме, с виду обыкновенный молодой человек, то ли студент последнего курса госuniversiteta, то ли незаметный учитель одной из частных школ, проникал к Завьялову без труда. У референта давно сложилось своё мнение о способностях этого учителя. В миру Горшина Тарасова Витальевича, тридцати лет от роду по паспорту, инженер по инбридингу локальных компьютерных сетей. Но вероятнее всего, охрана его просто не видела. Да и сам Дмитрий Васильевич заметил Горшина случайно, вдруг осознав, что в кабинете кроме него кто-то есть. Входил Горшин без стука, без шумно как дух. Впрочем, человек этот умел многое, что недоступно нормальному гражданину, и не впасть в мистику, узнав это многое было трудно. Завьялов, как и четверо его коллег по Кримкомиссии, относился к Горшину с уважением, изрядной долей пусть не страха, но опасения. Впрочем, не боялся Тараса лишь комиссар 5. Владимир Эдуардович Баханов, президент Центра нетрадиционных технологий Российской академии наук, экстрасенс, юг мастер спорта по шахматам, который в горшне видел лишь феномен и питал к нему чисто профессиональное любопытство, будучи учёным до мозга костей. Он готов был его даже препарировать ради того, чтобы узнать, как устроен тарас внутри. Из-за этого завьял, вскрипя сердце, терпел Баханова. Он не любил людей, тем более ученых, чей ум был увлечен какой-нибудь проблемой, не имеющей ничего общего с интересами других людей. Для кого весь мир был всего лишь огромной лабораторией, а кто оказывался подопытным, кролик или человек, не имело значения. Проходи, кивнул Дмитрий Васильевич, сдавил глаза пальцами, отпустил. Я как раз дошел до точки, ничего не вижу и не слышу, выпьешь? Вопрос был традиционным, потому что Завьялов знал отношения Тараса к спиртному. Он достал бутылку Фьюджи, налил в бокал на палец, посмаковал белую жидкость, проглотил. «Это же кокосовый тоник, почти без алкоголя, попробуй. Его можно пить утром, днем и вечером». «Мой сосед в таких случаях говорит, выпил с утра и целый день свободен». Горшин с улыбкой присел у стены, где стояли четыре деревянных стула. Глаза у него были прозрачно-желтые, но не кошачьи, а скорее птичьи. И с тыла в них такое холодное всеобъемлющее понимание, что Дмитрий Васильевич поежился. У него при разговоре с Тарасом всегда появлялось ощущение, что тот видит его насквозь, знает все его мысли, чувства и желания. Мы теряем темп, сказал Горшин, предваряя вопрос хозяина кабинета. Нужны люди. Не просто люди, профессионалы, уточнил Завьялов. И не просто профессионалы, а друзья и соратники, преданные делу. К сожалению, друзья приходят и уходят, а враги накапливаются, как говорил один умный иностранц. «Человечество вырождается быстрее, чем рассчитывала природа. Примеров тому хоть отбавляй. Вчера и меня прижали в подъезде какие-то подонки. Видно, расслабился». Завьялов с любопытством глянул на собеседника, от которого явственно повеяло угрюмым недовольством. «Плохо верится, что можешь расслабиться до такой степени. В каком таком подъезде ты оказался?» «Был в гостях у приятеля, вышел, а они кого-то ждут. Потом уж сообразил, что попался случайно. А шли они пощупать коммерсанта этажом выше». Ни грана интеллекта, тупая воинствующая наглость. Что ей увещевания, призывы к совести и справедливости? Ей понятны только кулаки и зубы. И как же удалось выйти из положения? Помог какой-то крутой парнишка, владеющий боем на таком уровне, какого я ещё не видел, хотя он почему-то пытался этот факт скрыть. Не преувеличиваешь? Горшин пропустил реплику мимо ушей. Я не смог его прозондировать достаточно чётко. Парнишка далеко не прост и владеет пси-блоком, но попался он мне не случайно. Если я прав, он может быть либо нашим другом, либо врагом, разумеется. Потому что работает он на команду контр-данс. Как? Не понял? Он перехватчик, если пользоваться жаргоном военных профи. Агент-индивидуал высокого класса, работающий на отечественную разведку СМЕРШ-2. Ого, а откуда тебе это известно? Мне много известен друг Горацио Дмитрий Васильевич. Попробую поработать с ним, встречусь пару раз, пощупаю поле возможных траекторий и поговорю. Заинтересовал он меня вельми. Я не всегда всё понимаю, Тарас Витальевич. Что ещё за поле траекторий? Тарас улыбнулся. Дмитрий Васильевич Завьялов понял, что ответа не получит и перевёл разговор на другую тему. Ты знаешь, что в МВД по заказу Генпрокуратуры создана спецкоманда для борьбы с террористами? Знаю. Вероятнее всего, это по нашей душе. Рудаков и Чурага перестраховываются, поскольку ниточки от Жарва, Филина и других Гегеншабен тянутся к ним. Поэтому за нами начинается охота с призывом пленных не брать. Массакра. Что? Массакра. Жестокое избиение, бойня. Массакра. Повальное истребление. Дмитрий Васильевич, я как раз по этому поводу. Фискалы взяли нашего исполнителя, его подставили в квартире гаишника-майора, который наговорил на своего же подчиненного, переложив вину себя на невиновного. Была засада. Фискальный спецназ, ДДО «Руслан». ДДО, десантно-диверсионный отряд. Кого взяли? Костю Ариставу. И он им дался? Костю Ариставу. Глаза Тараса еще больше посветлели, став почти прозрачными. Завьялова охватил ледяной озноб. Даже такой мастер, как Аристава, ничего не смог сделать против выстрелов в спину. Он жив, но тяжело ранен. «Давайте кумекать, как будем его выручать. У меня есть кое-какие мыслишки». «Зачем Аристава ходил к гаишнику? Кто дал ему задание?» «Никто. Точнее, совесть. Он просто решил помочь другу, который рассказал ему о своем горе». А друг оказался провокатором, работающим на ФСК. То есть арестава отправился на несанкционированную операцию, презрев законы чистилища, забыв о дисциплине, подставив тем самым всех нас? Формально все так, Дмитрий Васильевич, но мы забываем, что наши ребята живут не в вакууме, что у них есть семьи, родственники, друзья и элементарная порядочность, вынуждающая с ними считаться, душа, наконец. Кадры, как вам известно, подбирал я сам, я знаю их всех, но ведь СтопКрим своих людей не бросает в беде. — Да и пора дать кое-кому хороший урок. — Кому? — Ребята из Руслана, что брали его, не виноваты. — А я не про них говорю. — Речь о начальниках, планирующих такие операции, с подлянкой. И о тех из нас, кто возомнил себя демиургом. Подставили ареста вуне без помощи второго спикера. Завьялов вздрогнул. — Кравчука? — Не может быть. — Может, — тихо сказал Горшин. — Кравчука предложил, кстати, комиссар Три. Отметьте сей факт. Ну и что? Первый случай случай. Второй. Рыба гниет с головы, Дмитрий Васильевич. Ну это к слову. Поживем, увидим. Завьялов промолчал. Матвей открыл мерцающую холодным голубым огнем дверь и оказался внутри огромного затемненного храма с каменными фигурами высотой из десятиэтажный дом, поддерживающими потолок. Даль на стенах храма напоминала зыбкую пелену тумана, и из неё вдруг выступила огромная фигура женщины в сверкающем звёздами плаще. На голове золотая корона с семью лучистыми бриллиантами, в руках раскрытая книга. Лица её Матвей описать не смог бы, настолько оно было прекрасным, неземным и изменчивым. "Читай", сказала она пивучу, протягивая книгу. Матвей перевёл взгляд на страницы, мерцающие призрачно-зелёным светом, и похолодев понял, что этого языка он не знает. написано как будто по-русски, но каждая буква символ, раскрывающий одну из стаин бытия. Тебе предстоит познать зло и добро, продолжала женщина. Готов ли ты изменить свои убеждения? Я не знаю, выговорил Матвей, с болью понимая, что вошёл в храм неподготовленным. Лицо женщины как бы погасло. Сердце Матвея замерло от чувства более глубокого, чем страх. Он не мог вымолвить ни слова, ощущая, как перед ним разверзается бездна. отделившее его от храма, от женщины, олицетворявшей собой истину. Ему казалось, что он вот-вот узнает, кто она такая и что хотела сообщить на видение Тайла, оставляя острое сожаление, от которого слёзы навёртывались на глаза и жгли кожу лица. Проснулся он с мокрыми глазами, будто и в самом деле плакал. Подробности сна, как всегда, вспомнить не удалось. Сохранился лишь смутный образ женщины, эмоциональное состояние от пережитого. Но Матвей чувствовал, что если бы сумел сохранить в памяти страницу книги и иероглифов букв, то узнал бы, кто приходит к нему во сне, чего ждет от него и куда зовет. Вообще говоря, сны не доставляли ему каких-то хлопот, не вызывали отрицательных эмоций, не создавали дискомфорта, а лишь заставляли задумываться и заниматься поиском разгадки тайны и причин ее возникновения. В них прослеживалась какая-то система, которую Матвей не понимал, но интуитивно ощущал и которая со временем должна была вылиться в нечто осязаемое, в поток бытия, принадлежащий какому-то параллельному миру. Матвей покосился на стопку книг на столе, среди которых находились труды Гермеса Трисмегиста, Лосева, Блаватской, Успенского, Андреева, Рэрриха и многих других философов и эзотериков современности, а также древних времён. Пожал плечами и прямо из постели прыгнул в угол спальни на ковер, где по утрам занимался китайской гимнастикой Чигонг О. В девятом часу утра он подходил к машине, принадлежавшей ему по легенде, Таврии последнего выпуска с четырехдверным салоном, который оставил на открытой неохраняемой стоянке возле универсама напротив и почти сразу же обнаружил группу угонщиков, щекочущих автомобили. мимо двоих из них, стоявших на атасе, он только что прошёл. Ещё двое стерегли дальний выезд, выглядывая по сторонам, а трое пытались вскрыть жертву. Делали они это быстро, почти не таясь. Один работал с отмычками, двое помогали открыть дверь силой. Если не удавалось сделать это сразу, они тут же спешили к соседней машине, но выбирали не на марке, а отечественные, вазовские. Они уже подходили к его машине, и Матвею ничего не оставалось, как сделать вид, будто он ничего не понял, и просто идет к своей темно-вишневой таврии с номером 277. Однако выйти из положения с наивной простотой не удалось. Троица занялась его машиной в тот момент, когда он оказался от нее в пяти шагах. Стоявшие на тазе, видимо, не приняли его всерьез, считая, что справиться с парнем в черной безрукавке и джинсах не сильно мускулистым, в меру высоким, обыкновенным, интеллигентным лохом смогут и щупали. поэтому сигнал к отступлению не дали, и самозабвенно трудившаяся Троица среагировала лишь на деликатное привет Матвея.